Глава 13. Не 7, а 9. Некоторое время я стоял посреди гостиной перед столом, рассматривая тарелки с засохшей снедью, кусочки хлеба, смятые салфетки и пустые бутылки. Мне не трудно было напрячь воображение, чтобы представить сидящих за этим столом людей. Во главе стола, спиной к камину, наверняка сидел Марк. Его тарелка была чистой. На ней лишь лежало несколько косточек от маслин. В рюкзаке осталось ещё немного водки. Похоже, что он мало пил и почти ничего не ел. Ему было не до еды. Он не умолкал ни на минуту. Он отпускал пошлые шуточки, много говорил о себе, откровенно издевался над бывшими сотрудниками и громко смеялся. Он хотел убедиться, что по-прежнему властвует над этими людьми. что они по-прежнему с трепетом относятся к нему и, как собаки, преданы ему. Можно предположить, что рядом по левую руку от Марка сидела Виолетта. Нож и вилка лежат на тарелке согласно этикету, параллельно, ручками вправо. Вокруг тарелки чисто, нет ни крошек, ни обрывка в салфетке. Бокал с остатками красного вина не замутнен отпечатками жирных губ. Фильтры окурков, лежащих в пепельнице, крепкие, сухие, не смятные зубами, без следов говной помады. Такие остаются только при пользовании мундштуком. Всё это безошибочно указывало на манерность Виолеты и её сдержанность. Далее, место близко носа. Скатерть в пятнах от вина, тарелка напоминает мальберт художника-экспрессиониста. На ней лежат обрывки селёдки, кружечки свежего огурца, Раскисший холодец, кости от рагу и розочка от пирожного. Зато нож, как на крахмальной салфетке, идеально чистый. Увидно, что опласкано с кремом не притрагивался. В пепельнице перемешаны раздавленные огурки и водочные пробки. Нормально повеселился парень, утолил свинячку. Место, где сидела Кика, я определил по признакам неестественного порядка. Тарелка чистая, с матовыми разводами, явно вычищенная хлебной коркой, но самой корки не видно. К ножу, как и к плосконосу, не притронулась. Зато вилку тщательно облизала и аккуратно положила справа от тарелки. Также аккуратно в ряд выставлены вакалы. В самый большой из них, предназначенный для воды, была налита водка до уз зоны. Ещё одно место на углу стола. Стола нет, тарелки нет, вилки нет. Лежит рюмка и наполовину съеденный бутерброд с красной икрой. Похоже, здесь стоял дворник, которого пригласили к столу выпить рюмку. Осталось ещё два места: Ольги и Леры. Ближе к выходу, вероятно, сидела хозяйка. Посреди её тарелки возвышается горка салата оливье. Салат не тронут. Нож и вилка лежат на своих определенных этикетом местах и сверкают чистотой. Но скатерть вокруг усыпана мелкими обрывками салфетки, скрученными в шелуху, и шариками из хлебного мякиша. Верный признак скрытого волнения. Место, где сидела Лера, ничем примечательным не выделялось. Девушка по обычным аппетитам не отличалась и в основном налегала на соленые грибочки и маринованные помидоры. Водочная рюмка и бокал для вина были сухими и чистыми. Я взял со стола зажигалку, поднёс огонь к наполовину сгоревшей свече и выключил свет. Теперь я словно на него видел сидящих за столом хозяев дома и гостей. Плавающие, дрожащие тени на стенах, движения рук, дым сигарет, поднимающийся к потолку, и громкий, властный голос Марка. Ты Кабылка. Ты шлында. Ты баран, ты барве. И все угодливо хихикают, делают вид, что им смешно. Я зады у свечу. Гостинная погрузилась в мрак. Я хотел выйти на лестницу, как вдруг увидел тонкую полоску света на полу справа от камина. Я приблизился к ней. и только тогда увидел узкую дверь, которую раньше принимал за декоративную панель. И я осторожно повернул круглую ручку, но дверь оказалась запертой. Я присел и посмотрел в замочную скважину. Увидеть мне ничего не удалось, так как в замке торчал ключ, но я отчетливо услышал тихое жужжание принтера. «Вот как! Если там работает принтер...» Значит, там же стоит компьютер. Не в этой ли комнате гости писали свои пожелания? И кому интересно знать, вдруг опять понадобилось туда зайти? Я метнулся к столу, вынул из пепельницы плосконоса, проволочную оплётку для пробки от шампанского и, вернувшись к двери, затолкнул её в замочную скважину, затем спрятался за камином. Ждать пришлось недолго. Вот двери тихо ещё окнул замок, узкая дверь медленно приоткрылась. Свет за дверью уже не горел, и потому я не сразу узнал Виолету. Поглядевшись, женщина беззвучно зашла в гостиную, мягко прикрыла за собой дверь и попыталась запереть её на ключ. Но проволочный жучок не позволял ей воткнуть ключ в замочную скважину. После нескольких бесплодных попыток сделать это, Виолетта что-то тихо пробормотала и неслышно вышла в коридор. Я тут час проскальзывал в комнату, из которой она только что вышла, прикрыл дверь и зажёг свет. Узкая, как пенал, подсобка с мини-лифтом и маленькой круглой мойкой. Должно быть, по проекту это вспомогательное помещение предназначалось для официанта и столовых приборов, но Марка почему-то разместил здесь стол с компьютером. Я сел за стол, Я запустил загрузку. Если повезёт, то можно выковырять недавно стёртые файлы. Для этого надо знать одну хитрость, которую меня научил один опытный программист. Мои пальцы побежали по клавишам. Я отдал команду антивирусной программе выявить все изменения на диске за прошедшие 6 часов. По чёрному экрану побежали строчки. Я пристально всматривался в экран, чтобы не пропустить важной информации. Теперь надо перезагрузить систему в прежней конфигурации. Компьютер начал работу как бы в обратной последовательности. Время для него пошло вспять. Ура, поймал первую рыбу. Машина выдала информацию: в 2 часа 7 минут удалён текстовый файл совсем недавно, именно в это время здесь сидела Виолетта. Я дал команду на восстановление. Фокусу дался По экрану побежали строчки. Я не медляно послал текст на принтер и уже через несколько секунд держал в руках лист с текстом. Что мне хочется вам пожелать. Недавно я вернулся из Чечни. Эта командировка перевернула все мои взгляды на жизнь. Я понял, насколько хрупок человек, насколько зыбка и коротка его жизнь. И мне хочется, чтобы мы относились друг к другу добрее, терпимее, чтобы всегда поддерживали в трудную минуту, а самое главное, чтобы и впредь оставались друзьями. И я с недоумением перечитал текст ещё раз. Зачем Виолетта распечатала этот вялый пафос, но затем уничтожила файл? Судя по упоминанию о Чечне, автором этим строк был Тосканос, но в этих строчках не было ничего особенного. Я сложил лист и спрятал его в карман Поехали вперёд, в прошлое. Выполняя мои команды, компьютер реанимировал то, что вроде бы уже было стёрто из его памяти. Вот файл, распечатанный и уничтоженный в 20 часов 30 минут. На экране появился уже знакомый мне текст. А ещё у меня есть одна мечта закопать этого подонка вместо бутылки, а через год собраться на его могиле.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 «Желаю всем сибирского здоровья, кавказского долголетия». Не дочитав до конца, я отправил пожелания простого человека на принтер. Возможно, это написал дворник. Позже разберусь. Сейчас надо побеспокоиться, чтобы никто не помешал мне достать из глубин памяти компьютера все остальные пожелания. Девятнадцать сорок семь. Марка. Ты считаешь, что стоишь на вершине Олимпа, что тебя окружают мелкие, никчёмные людишки, неспособные на сильные поступки. К таким ты причисляешь и меня. Это уже интересно, но нет времени читать. Конверт запущен. Следующий файл распечатан и уничтожен в 19:43. И я знаю, что такое настоящий мужчина. Я прекрасно разбираюсь в людях. И потому мне сегодня очень грустно. Перед нами сидит глупая обезьяна, которая думает, что она человек. Это уже интригует. Следующий файл создан 3 минуты раньше. Я в детстве обожала разгадывать загадки. Это ужасно интересно. И вот я сейчас всем присутствующим загадываю загадку, что связывает нас? Нет, не так. Через год, когда мы снова встретимся, Вы будете просто шокированы. Ладно, потом дочитаю, хотя очень завлекает. На экране уже выползает файл уничтоженный четырьмя минутами раньше предыдущего. Бог всё видит и ничего не забывает. Сейчас мы все веселы, пьём вино и жрём мяса. Вы также веселились и жрали, когда я в мокрых кирзачах и телогрейке месила грязь в торфеном котловане. Это явно душевное излияние Кики. Она даже не попыталась скрыть свое авторство. Я на секунду отвлекся и пересчитал отпечатанные листы. Уже семь штук. Но компьютер продолжает вытягивать на экран пожелания. Кто написал восьмое? Я хочу напомнить вам, милые мои, что халява не бывает вечной. За все надо платить. Не стоит надеяться, что сильный и богатый Марка всегда будет рядом как палочка-выручалочка и вот наконец последнее то есть созданное самым первым ощёк шуосу мысвдао мы шпушкауш уничтожено 19.30 и больше никаких файлов в этот день ни создано ни стёрто не было я дождался когда принтер выдаст последний лист с самым коротким и самым непонятным пожеланием внимательно посмотрел на поток букв и понял, что никакого тайного смысла в этом пожелании нет. Нечто подобное можно набрать с необычайной лёгкостью, если нежно коснуться клавиатуры задом или чрезмерно выпив водки, упав на неё лицом. Видимо, автор не стал утруждать себя сочинительством и просто шлёпнул по клавишам ладонью. Что ж, неплохая добыча. Остаётся только разобраться, кто что описал. И почему пожелание оказалось больше, чем присутствующих в особняке людей?